Обмен уколами Сообщение об исчезновении Люси застало инспектора Лейца во время осмотра нового тира. При помощи нехитрой программы техники стрелковый полигон заселили довольно похожими на реальных врагов голограммами, и земляник гоняли по нему новобранцев до седьмого пота. На этом этапе подготовки отсеивания кандидатов шло гораздо медленнее, чем раньше, ведь стрелять из боевых импульсных винтовок было ничуть не сложнее, чем из симуляторов с лишь разницей, что в тире курсантам приходилось постоянно перемещаться, падать и перекатываться, уворачиваясь от ответных выстрелов. Поражающая сила огня условного противника была невелика, но по настоянию комарованы наносить легкие ранения импульсы могли. Занятие продолжалось уже четвертый час, и трое из 50 кандидатов отправились в лазарет. Лейтс видел, что люди сильно устали, но это ничуть не убавило их решимости. Как ни странно, жёсткие условия тренировок солдатам были по душе. Инспектор с удивлением просмотрел, как воины выполнили очередное упражнение, и, воспользовавшись короткой паузой, подошёл к Саше. «Нам необходимо поговорить, товарищ Комаров», — серьёзно сказал он. «Хотите попробовать?» — спросил землянин и бросил лейцу винтовку. Упражнение номер восемь. Из двух десятков вражеских солдат надо выделить самых опасных и уничтожить их первыми импульсами. Затем, когда прочие залягут, вы должны поразить их у самой земли, но самое главное, командиры следует не убить, а только ранить. А как разобрать, кто из них командир, спросил инспектор, принимая от комарова оружие. Внешне он ничем не отличается от прочих, Саша ухмыльнулся. Но команду «Залечь» отдаст именно он. Если вы достаточно наблюдательны, вычислить его будет для вас несложно. На всю баталию отводится 12 секунд. Еще не лучше. Лейтс недовольно покачал головой. «Ну хорошо, я попробую». «Отлично. Комаров подал знак оператору. Вы готовы, инспектор?» Лейтс поднял винтовку к плечу и молча кивнул. «Не забудьте, что враги откроют ответный огонь», — в последний момент напомнил Саша и махнул рукой оператору мишенного поля. «Пошел!» Из-за голографических развалин здания, возникших метрах в пятидесяти от позиции Лейца, тотчас выскочили солдаты. Двое из них целились в инспектора из винтовок, а один наводил на него тяжелый пулемет ударного действия. От попадания его импульса обычно не спасали даже толстые железобетонные стены. Инспектор уничтожил тяжело вооруженного врага с первого выстрела, однако двух других солдат убить не успел. И один из лучей реального автоматического орудия, которое придавало натуральность огню виртуального противника, полоснул лейца по плечу. Кань боевого костюма инспектора потемнела, но не порвалась. Лейтс отпрыгнул в сторону и присев открыл беглый огонь, уже не разбирая, кто из врагов наиболее опасен. Ответный шквал огня оказался просто чудовищным, и инспектор был вынужден упасть на землю. Он отполз под прикрытие нескольких натуральных камней и затаился. Не слишком порядевшая цепь врага приблизилась почти вплотную, и когда Лейц вновь решился выглянуть из-за укрытия, он успел сделать еще лишь пару выстрелов. Двое вражеских солдат тотчас растаяли, но остальные сосредоточили свое внимание на том месте, где спрятался инспектор и через секунду несколько слабых, но реальных импульсов оплавили ткань костюма у Лейца на груди. «Начало было верное», — одобрил действие инспектора Комаров, «но потом вы растерялись и утратили инициативу». «Вы говорите таким тоном, словно это самое простое из упражнений, и все кандидаты его уже освоили», — раздраженно буркнул Лейц, возвращая винтовку землянину. «Конечно», — Саша обернулся красевшимся прямо на земле солдатом. «Выбирайте сами, инспектор». Этот, Лейтс указал на самого уставшего, с его точки зрения, курсанта. Воин неожиданно бодро поднялся и подошел к стрелковому рубежу. На этот раз гранатометчиков оказалось целых три. Но кроме них, подстрелить солдата на первой же секунде были готовы еще двое врагов с винтовками. Выбранный Лейтсом парень мгновенно вывел всех пятерых из строя, а затем испарил еще троих до того, как вся группа упала на землю и начала расползаться в стороны. Курсант очень быстро сменил позицию, сделал несколько выстрелов и сместился вновь. Его тело не прекращало движение ни на миг, а винтовка постоянно работала, посылая точные импульсы в адрес едва различимых среди виртуальных развалин человеческих контуров. Наконец прозвучал резкий сигнал над полем боя вспыхнули статистические данные. Отряд противника был уничтожен за 12,5 секунд, а вражеский командир ранен в обе руки. А вы говорите, Комаров довольно улыбнулся. Если в чем ваши ребята и не требуют дополнительной подготовки, так это в стрельбе. Вся их жизнь прошла за пультами игровых машин, и с реакцией у них все очень даже в порядке. Ладно, какое у вас ко мне дело? Оно касается вашей сестры. Вы знаете, где она сейчас? Бродит где-нибудь по острову, а что? «По острову», — согласился Лейтс, — «только по соседнему. Ваша сестра самовольно покинула базу и вплавь переправилась на другой берег. На территорию Таны, между прочим». «Скучно стало», — сквозь зубы процедил Комаров, — «но я ей всыплю, когда вернется». «В этом не будет необходимости», — возразил инспектор, — «к моему огромному сожалению». «Почему?» — настороженно спросил Саша. Вы пока еще не освоились и не знаете особых сторон жизни на нашей планете. А если попроще? Комаров поморщился. Извольте, согласился Лейтс. Окружающее нас море называется мертвыми глубинами. На определенных участках его дна обнажены выходы необычных стекловидных пород. Главной особенностью зловещего минерала является довольно сильное излучение в почти неразличимой глазом части спектра. Лучи светящихся глыб и скал убивают любую органическую жизнь в зоне прямой видимости. От всеобщей гибели нас спасает то, что минерал может существовать лишь при определенном давлении, довольно высоком, и на воздухе быстро распадается на безвредные крупинки. Его любимая глубина тысячи метров и больше. Такой слой воды не дает смертоносным лучам погубить жизнь на поверхности. Но если купаться в их... В отблесках слишком долго в организме наступают необратимые изменения, и человек или животное очень быстро погибает. «В проливе есть выходы этой породы», — догадался комаров. «Довольно крупные», — печально подтвердил Лейтс. «Потому маршруты транспортных судов и субмарин проходят гораздо восточнее, под прикрытием островов и шельфовой зоны материка». «Но излучение почти невидимой части спектра не может проникнуть сквозь их корпуса», — возразил Саша. «Чего же тогда боятся ваши моряки?» «Ни на вести, ни на Земле нет людей более суеверных, чем покорители морей». Инспектор с улыбкой развел руками. «С другой стороны, случись на судне аварии, людям придется делать выбор не между жизнью и смертью, а между двумя видами гибели — быстрой и медленной. Согласитесь, что это неприятно». «Согласен», — Комаров кивнул, — «но я почему-то не заметил, чтобы этот пролив светился по ночам». «Километровый слой воды довольно сильно рассеивает свет глубин, но, поверьте, даже то минимальное количество прямого излучения, что вы получите, искупавшись в проливе, смертельно». «Вы хотите сказать, что Люся погибла?» — голос землянина стал глухим и хрепловатым. «Теоретически, да», — Лейтс тяжело вздохнул. Но подтверждения этому у нас пока нет. Вы уже отправили поисковую группу, пристально взглянув на инспектора, спросил Саша. Мы не можем так вот запросто высадиться на чужой территории, поймите меня, товарищ Комаров, правильно. Дайте мне катер, потребовал Саша. Я понимаю ваши чувства, но это не имеет смысла. В киберпространстве Тана вы не пройдете и метра как вас схватит пограничный патруль или полиция. Мы организуем поиск через официальные каналы в ближайшие двое суток. «Лейц, не искушайте меня!» — уже более спокойно сказал Комаров. «Я ведь могу обойтись и без вашего разрешения!» «Вы, по-видимому, никак не хотите поверить в неизбежное!» — инспектор покачал головой. «Идите за мной!» Саша хотел еще что-то возразить, но передумал и молча двинулся следом за авистийцем. Вскоре они выбрались на вершину скальной гряды и остановились, разглядывая пролив, а также лежащий по другую его сторону остров. Лейц вынул из кармана небольшой футляр и, раскрыв, протянул его Комарову. В футляре оказались специальные очки. «Этот приборчик усилит нужную часть спектра», — пояснил инспектор. «Наденьте». Саша нацепил очки на нос и, взглянув на поверхность пролива, замер. Прямо из воды поднималось зеленоватое свечение. Лучи скользили по прибрежным камням и совсем немного не доставали до подножия скалы, на которой сейчас стоял Комаров. Казалось, что пролив горит ровным пламенем, как домашняя газовая плита, только язычки огня были не синеватыми, а зелеными и заканчивались где-то высоко в небе. Саша обернулся и посмотрел на видимый со скал клочок в противоположной оконечности острова. С той стороны острова Пса море было лазурным и никакого сияния не испускало. Комаров сорвал с носа очки и бросил их инспектору. «Зеленый луч!» — со злостью произнес землянин. «Но мне плевать. Пока Люся не окажется снова на базе, никаких занятий проводить я не буду». «Игорь, я... думаю, тоже». «А Зайнулин?» — спокойно спросил Лейтс. «Не горячитесь, товарищ комаров. Как выражаются на земле, незаменимых людей нет. Заменить вас я могу прямо сейчас, но делать этого не стану. Более того, я найду и верну вашу сестру». В течение двух суток, как вам и обещал. Так что идите работать. Саша стиснул зубы и, едва сдерживая злость, спросил, насколько велики ее шансы. 20 процентов, если она плыла достаточно быстро», — твердо ответил инспектор. «А что, кстати, означает выражение «зеленый луч»?» «В наших морях тоже иногда наблюдают нечто подобное», — отмахнулся Комаров. «Найдите ее побыстрее, инспектор, и...» Постарайтесь спасти. «Сделаю всё возможное», — пообещал Лейц и подтолкнул Сашу к тропинке. «Вас ждут курсанты, товарищ инструктор».